Глава тридцать третья. Он проснулся, когда вошли Талус и оба англичанина. Его разбудил шум. Тоненькая дощатая дверь пронзительно заскрипела в темноте. «Вы здесь?» — это был голос юного Талоса. «Здесь?» — отозвался Низ, еще полусонный. «Где тебя носило до сих пор?» «Это мы. Я и со мной инглези», — сказал Талос. «Слышу, слышу, где вы были? За вами шли!» Оба австралос тоже проснулись, и Берг стал расспрашивать английского лейтенанта, что с ними приключилось. Лейтенант отвечал, «Все напасти!» Низ старался слушать сразу и английскую речь, и греческую, и в конце концов совсем запутался. Тогда он стал слушать одного талоса, который так и сыпал словами. Низ перебил его. «Почему вы не пришли в Хавру спать? У нас грот порвало. Мы неслись за вами, как сумасшедшие. Разве вы не видели нас? Когда? В первый день, только уже поздно, под вечер. Как это вы нас не видели? Мы уже почти догнали вас, но налетел шквал, и грот сорвался. Мы чуть не опрокинулись. Инглези не могли помочь мне, потому что я не знал, как им сказать, а этот длинный еще смеялся». «Представляю себе», — сказал Низ. Он чувствовал усталость во всем теле. «Я пробовал идти под одними клеверами, но ничего не вышло. Надо было возвращаться на берег, починить грот или поставить новый». «Как же ты сюда добрался?» «А вот под клеверами...» «Слушай, Низ, что я тебе скажу?» «Когда мы шли обратно, мы наскочили на целую флотилию бензиноц. Это были железноголовые. Мы их встретили у Эргоса, в двадцати километрах отсюда. Они там все в бухте стоят, на причале. «Что им там понадобилось?» — допрашивал Низ. «Уж что-нибудь да понадобилось. Я не стал входить в бухту, а до спати под клеверами было не добраться. Тут мы встретили одного рыбака из Эргоса на лодке. Он сказал, что по всему побережью полно бензина. И в нашей стране тоже». Завтра они могут быть в Литтосе, И мы решили идти сюда. Утром мы видели вас. Вы шли вдоль берега, но на одних клеверах не разгонишься. Значит, Бензинос стояли на причале. Низ приподнялся и сел. Да, ждали чего-то. Они сюда придут. Да, обязательно придут. А как там все было в Хавру спать? Спросил мальчик. Ниц рассказал ему вкратце и сказал про Сарандаки. Талос слушал, нахмурившись, и мальчишеская веселость его сразу пропала. Но он не сказал ни слова. Ни слова, как и все. А Низ упорно думал о бензинас. Потом Низ прислушался к тому, что говорилось по-английски. Лейтенант спрашивал, но теперь-то лодку мы получим? Да, сказал Стоун. Слава Богу. «И когда можно ехать?» «Сейчас», — сказал Энгесберг. «Утром», — сказал Стоун. «Выспаться надо». «Который теперь час?» — спросил Берг. «Час ночной», — язвительно ответил майор. Нису странно показалось слышать его голос. Но майор продолжал. «Чем скорее мы отсюда выберемся, тем лучше. Моторные лодки не зря появились у берегов». «Вам этот чертенок сказал про моторные лодки?» — спросил Берк Ниса. — Да. — Вот и нужно выбираться немедля, — сказал Берк. До утра подождать можно, — сказал Стоун. — Как вы думаете, это Энгис Берг? спросил Ниса. Нис чувствовал всю ответственность этой минуты. И чувствовал, что именно теперь, когда пришло время решать, он снова колеблется. Сильнее, чем когда-либо его тянуло остаться с Хаджи Михалий. Эти четыре таксиста заставили его призадуматься над тем, так ли уж много он может сделать в той большой войне, которая ведется в Египте. Но того, что можно сделать здесь, ему мало. Все это мелькало у него в голове. А надо было решать. Сразу. Сейчас же. И он решился сразу, чтобы не было времени передумать еще раз. «Лучше ехать сейчас». сказал он уже опять ехать запротестовал стоун я выспаться хочу выспишься в немецком шталок, если мы задержимся здесь сказал лейтенант все равно нам нужен хлеб нужна вода не можем же мы сейчас будить людей сказал стоун люди уже встают сказал низ лучше нам не откладывать ладно ладно сказал стоун Засмеялся и сел. Слыша этот смех в темноте, Низ сразу представил себе вихрастые рыжие волосы, неровные зубы, круглые улыбающиеся глаза. Великан Стоун. Стоун встал на ноги. «Ну что ж, пошли», — сказал он. «Мне надо поговорить с хаджи Хали насчет припасов», — сказал Низ. «Я хотел бы, чтобы кто-нибудь из вас пошел со мной». «Если насчет припасов, то я пойду», — сказал Стоун. «Вы бы пока спустились на берег и вычерпали воду из лодки», — сказал Низберку. «Знаете, какая лодка?» «Та, на которой мы ехали, лодка Хаджи-Михали. Мы сейчас же и выйдем?» — спросил лейтенант. «Попозже, под утро. Приготовление займут часа два-три». Низ ждал, пока Стоун управится с полузгнившими шнурками башмаков. Талос... — спросил по-гречески. — В чем дело? — Мы едем, — сказал Нис. Уже? — Да, вот только я поговорю с Хаджи Михали. — Он у тех литасийцев, которые вернулись после вас. Он их ждал на берегу. Когда мы подошли, они уже были здесь. — Почему вы уезжаете? — Из-за бензина? — Да, — ответил Нис нетерпеливо. — А где это? — Я тебя провожу, — сказал Талус. — Когда справитесь, приходите сюда, — — сказал Нисс Энгесу Берку и остальным. — А почему вам не спуститься прямо к лодке? Зачем опять заходить сюда? — Не надо, чтобы Хаджи Михали видел, как мы спешим. Я не хочу обидеть его. Он придет сюда проститься с вами. Берг вздохнул в темноте и сказал, — Ладно. Нисс и Стоун вышли из хижины и пошли вслед за Талосом разыскивать Хаджи Михали.